Ведьма захохотала. Как это у ней выходит смеяться с закрытым ртом и ещё трубку сосать? Никак. Это сон, это кошмар. Давний, давний кошмар, который обострился потому что у влада кризис. А хочешь, я тебе, милый человек, погадаю. Ведьма перекатила трубку в колота и достала из подюрки колоду карт. Старые, слипшиеся с пастью и истертыми рубашками, они заметались в тёмных руках, словно желая сбежать от хозяйки. Не хочу. А я всё равно погадаю. Я добрая. Карты легли на пол причудливым узором и ожили. Вот дама с сосупьем монет над головой подмигнула и превратилась в наденьку. Вот вторая темная с лицом пиро скривилась, роняя слезы. Вот король безликий, но с пучком мечей в руке. Это не король, это рыцарь. Ведь мы накрыли карту другой. Ты что у нас рыцарь? Смотри, смотри. Он смотрел. Верхняя карта была черная, но постепенно чернота расплывалась, собираясь в центре. И вот уже смутная фигура обреза очертание. Человек, человек в чёрном балахоне. Это смерть глупенький, сказала ведьма наденькиным голосом. Это смерть скоро совсем. Хочешь, скажу когда? Уйди. Видишь тройку? Это значит, что через 3 дня. Нет, пожалуй, не дня, недели. Ведьма выхнула дымом и заткну отверстие цупким пальцем возразила себе. Нет, не недели, 3 месяца. У тебя еще целых три месяца не тратить попа что в ладичек. Он начнулся как всегда в холодном поту, а немевший и задыхающийся. Он скатился с кровати на пол, присел с лицом к доскам, тянул гниловатый их запах. Постепенно отпускало, медленно. С каждым разом все медленнее, наверное, когда-нибудь его и не отпустит вовсе. Когда-нибудь он так и останется лежать на полу. Он сдохнет здесь. Инсульт, инфаркт, паралич. Неспособность доползти до телефона позвать на помощь одиночество. В город возвращаться надо к Наденьке. Она согласится на примирение, она. Пальцы на руке подёргивались, ногу тоже полоснула отходящей болью. Нет, Наденька не выход. Наденька бысто станет играть в супругу при коллеге и найдёт выход. Нет, убивать она не станет, но кто сказал, что смерть это самое страшное? Влад поднялся на четвереньки. Левая рука еще не слушалась. Может, все-таки пока не поздно самому все решить. Пулю висок и адь у господа. Влад ведь подготовился, пистолет имеется, бумага гербовая для посмертной записки. Не хватает только смелости. На корачках он дополз до печки просто потому, что она теплая и думалось рядом легче. Как вариант можно киллера нанять. Мысль вызвала неожиданный прилив злости. Ахрен тебе. 3 месяца, значит. 3 месяца это много. За 2 месяца я что-нибудь до придумаю. В монастырь уйду, всё отпишу, примот. Они знают, как с людьми обращаться: на костёр, всех на костёр или вешать ещё. А когда хоронят, то осиновый кол и голову отрезать и в роп чеснока, чтобы не устала. Ведьмы лад, ненавижу. Печальные реки святых супреком Зирадина Влада. Им была чужда ненависть, а в нём не осталось места для любви. Супруг Серафимы Ириничны, заревший не то от горя, не то от свободы, уж который день кряду находился в запое, на появлении милиции узрел некоторое просветление в её голове. Фимушка, моя Фимушка, угёрблся и внёс пустую бутылку в захныкал. Один я теперь как пешт бросил и сгинула стерва. Кем ещё точнил? Кто стерва? Ну, да каная и стерва и дура в петлю лезть. Разве уж нормальный человек по пустяку в петлю полезет? Я же ей говорил, то брось, нашла изучал страдать, а она все ходила, ходила. Он повернулся спиной, разом вдруг утратив интерес к разговоры и побрел к квартиру. Димычу ничего не оставалось, как пойти следом, хотя идти не хотелось. Дело то пустьковое, на копейку, а бумаг потребуется на рубль написать. И ведьижу понятно, что не найдут, а не в Андалу доискать да не будут, потому что занятие это изначально без перспективное, но от отреагировать обязаны. Значит, она повесилась? Кто? Алкоголик обернулся и близорук, сощурившись. А, Фимушка, повесилась, беда наша. Я прихожу, а она в гостиной на галстуке моем. Хороший галстук был, нарядный, вместе убирали. Мне Светка потом говорит: "Дядь Саш, продайте галстук". Ага. Я тоже удивился, а на мне действительно веревка, на которой кто-то повесился, счастье приносит тоже тварь. Где же ты видел, чтобы чужие несчастья кому-то счастье принесло? Несчастье в квартире обитала, собиралась пилю по угодам, выставилась шеренгами бутылок, расползалась беспорядком, под средним бастюном на пути, которая высыпалась горка с чешским фурстальем. На горку спутевалось на стены строго смотрели фотографии. Она эта, пояснил дедя Саша, заметив Димычев взгляд. Пимушка, вот тут после института, а тут уже мы поженившись были, прям ездили по путевке от графкома.